Глава восьмая. Враг моего врага. Я, отключившись от дроида, преспокойно добрался до лагеря Маров. Как Костас и обещал, меня никто не тронул, стрельбу прекратили, хотя пока я шел к лидеру Маров навстречу, рядовые бойцы пялились на меня с явной ненавистью, готовые пристрелить, стоило мне только попытаться что-то сделать не так. Но обошлось. Никто стрелять так и не решился. И стоит отметить, для них это было правильное решение. Вряд ли им бы удалось убить, по крайней мере, сразу. А вот я бы успел перестрелять многих из них. Наконец, добравшись до Костаса, я перевел дух, уселся в кресло, на которое указала принимающая сторона, и мы начали беседу. Вкратце, избегая подробностей и деталей, я объяснил ему, куда мы идем всем отрядом и зачем. «Так, дай-ка я подытожу всё, что ты только что сказал». Костас затушил сигарету прямо о стол, за которым сидел. На пластинке тут же появилось тёмное пятно, и, кажется, поверхность немного деформировалась. Да, а вроде выглядела тут мебель недешёвой. На деле же редкое дерьмо. Итак, Костас достал очередную сигарету, прикурил её, выдохнул дым. «Вы хотите перебить людей дьяка, которые охраняют корабль контрабандистов, захватить корабль и...» «Что дальше?» «Дальше выходим в космос и подаем сигнал ВКС. Я же сказал...» «Нет, это я понял. Дальше что?» «В каком смысле дальше?» «Не понимал я его вопросы. Что дальше делаем мы?» «Что дальше делает корабль?» «Или...» «Что дальше делает корабль?» — уточнил Костас. «Все, что ему заблагорассудится. Может попытаться сбежать с хруста, если, конечно, ему удастся. Может вернуться на поверхность планеты. Если корабль отправит сигнал для ВКС, он уже вряд ли сбежит», — усмехнулся Костас. «Роботекс расстреляет его из всех орудий прежде, чем тот выйдет на маршевую скорость». «Ну, как-то ведь Гринберг собирался удирать». — пожал я плечами. — Ага, отчаянный тип, — кивнул Костас. — Таковы, что после отправки будете делать. Ведь я правильно понимаю, кто-то из ваших будет на борту, будет отправлять сам сигнал? — Да, — кивнул я, — будут люди, которые попытаются выдать нас за своих для Роботекса. И будет тот, кто, собственно, подаст сигнал. «Когда все получится, если...» — перебил меня Костас. «Что?» — не понял я. «Ты сказал «когда». Правильнее «если». «Когда все получится...» — сделал я упор на первое слово. «Гринберг может делать все, что захочет. Решит свалить с планеты, мы все садимся на спасательные капсулы и возвращаемся на планету назад». «Смело!» — покачал головой Костас. «А чего не смыться вместе с контрабандистами?» «Не уверен, что им удастся», — ответил я, — «ведь на орбите корабли Роботекса». «Поэтому и говорил, что у Гринберга будет свобода воли». «Либо пытается сбежать с высоким шансом получить плазмой в лоб, либо возвращается на планету и спокойно ждет ВКС». «О да, ему как раз только встречи с ВКС для полного счастья не хватало», — рассмеялся Костас. «Думаю, ему просто спишут какие-то грешки, ведь именно с его корабля отправят сигнал, благодаря которому ВКС прилетит к хрусту и получит массу полезных сведений». «Сомнительно», — не согласился со мной Костас, «Гринберг для ВКС как кость в горле. Вряд ли они его отпустят». «Думаю, в этот раз отпустят», — не согласился я. «Как-то сможем договориться с ВКС». «Ты будешь договариваться?» «И я в том числе», — кивнул я. «А вообще на планете есть офицер ВКС, которому объявить амнистию для Гринберга не составит труда». «Даже так», — удивился Костас. «Именно...» а Костас над чем-то задумался. «Знаешь, а мне твой план нравится». «Ну и славно», — кивнул я. «Так что, ты с нами?» «Как я понимаю, ты знаешь точно, где находится корабль контрабандистов. В принципе, мы сможем отследить его и сами, но время... У нас его не так уж и много. Значит, хочешь, чтобы я отвел вас к кораблю?» — хмыкнул Костас. Я молча глядел на него. Костас не спеша затушил очередную сигарету, в этот раз об стену, а затем просто кивнул. «Мы вам поможем, но с одним условием». «С каким? Я и все мои ребята грузимся на корабль и летим все вместе. Но ведь не факт, что мы улетим. Гринберг не похож на рискового игрока. Наверняка он решит, что мое предложение насчет амнистии более предпочтительное, чем шанс сдохнуть от залпа корабля Роботекс. Но если решит попытать удачи, то я бы хотел оказаться на борту», — пожал плечами Костас. «Если же придется вернуться на хруст, что ж, будем отбиваться от болванов Роботекс, пока не прибудут ВКС. Как понимаю, выбора у нас уже особо и не будет. Либо дождемся подмоги, либо всех нас перебьют». «Именно!» — кивнул я. Но ну вот, тогда я хочу попытаться свалить с хруста», — заявил Костас. «Загрузимся к Гринбергу и отправимся к какой-нибудь свободной планете». «Что ж, я не против», — согласился я. «Покажи, где корабль, и дальше мы сделаем все сами». «Э, -э, -э нет», — рассмеялся Костас, — «без десерта я не останусь». Увидев мое замешательство, тот же пояснил. «Завалить дьяка и затем свалить с хруста — это лучшее, что может случиться». «Что, сильно повздорили?» — усмехнулся я. «Повздорили?» — переспросил Костас. «Да, можно и так сказать». В целом, к этому моменту я уже прекрасно знал, что бесы барон пытались убрать Костаса не только из-за собственных интересов. Такое же поручение они получили и от дьяка. Тот хотел подвинуть группировку Костаса, убрать их от прохода в стене, который они контролировали, перехватить поток лута, идущего к контрабандистам, ну и, конечно же, захватить Гринберга. Как я понял из рассказа Костаса, Дьяк после неудачного покушения на Костаса, после того, как исчезли барон и бес, Мары, как оказалось, не знали о том, что обоих ликвидировали мы. Решил идти ва-банк. Он смог прорваться через стену, дойти до контрабандистов, фактически захватив их, да вот только немного просчитался. У Гринберга было недостаточно энергоэлементов, чтобы оживить корабль, поднять его с поверхности и вывести на орбиту. Дьяк пытался отправить своих бойцов в город, чтобы те либо выторговали энергоэлементы у луторов, либо же просто нашли в самом городе. Однако Костас их не пропустил, расстреливал группу за группой. И до нашего появления у этих группировок маров был эдакий паритет. Одним нужно было в город, вторые их попросту не пускали. Видимо, Дьяк не мог добыть энергоэлементы никаким иным способом. Поэтому и отправлял людей на верную гибель. Впрочем, судя по засеченной нами сигнатуре, контрабандисты смогли как-то выкрутиться, придумать, как обойтись имеющимися элементами. Ну а как иначе объяснить несколько последовательных запусков реактора корабля, которые, к моему счастью и к радости Костаса, прошли неудачно? Если все сложилось бы по-другому, от корабля и след бы уже простыл. Судя по всему, либо контрабандистам нужно еще время, чтобы настроить реактор, либо же они так и не смогли обойтись без энергоэлементов, которые как-то нужно было протащить через Костаса. И вот теперь для Дьяка и его людей должна начаться черная полоса. Не успели вовремя смыться, не догадались прорываться к кораблю уже с энергоэлементами на ходу. Теперь получите. Скоро придем мы вместе с бойцами Костаса, перебьем всех конкурентов, захватим корабль и дальше уже дело техники. Либо Фейтон сможет справиться самостоятельно, либо уже мы раздобудим энергоячейки, притащим их на корабль и дальше все так, как я и планировал. Поднимаемся, отправляем сигнал в ЭКС. Но сначала и прежде всего нужно захватить корабль, энергоячейки успеем добыть и позже. А вот если контрабандисты смогут решить проблемы с генератором, заставить его работать стабильно, выдавать нужную мощность, как понимаю сейчас именно с этим проблема, то сложности начнутся уже у нас. Так что придется поторопиться». Именно эту свою мысль я и озвучил костосу и он тут же со мной согласился. «Верно. Пока мы тут языками чешем, вполне возможно, что они могут решить свои сложности, и тогда мы останемся ни с чем». «Ну, раз мы солидарны в этом вопросе», — усмехнулся я, — «нужно отправляться. И желательно прямо сейчас». Костос скривился. «Нужно-то нужно, но... Что?» «Здесь бы оставить охрану. Вдруг Дьяк попытается отправить еще одну группу. Или уже отправил, и они просто затаились неподалеку. И что?» — не понял я. «У них есть гравициклы. Два мы уничтожили, когда эти уроды пытались в наглую прорваться. Но я уверен, что есть еще». «Ладно, сохраны охраны решим. Сейчас дроидов сюда загоню и...» «Дроиды не панацея», — покачал головой Костас. «Так в чем еще проблема?» «Проблема в том, что пока мы доберемся до корабля, люди дьяка, если им удастся прорваться через заслон дроидов, успеют забрать из города энергоячейки и вернуться назад. Они-то на гравициклах, а мы на своих двоих». «Понял!» — хмыкнул я. «Действительно, как-то совсем упустил из виду, что у моей группы есть проходцы, надеюсь, второй, которого перевернуло прямым попаданием, все еще на ходу. А вот у Костаса и его маров транспортных средств нет вообще». Я связался с Еремией, сообщил ему о разгроме враждебных юнитов у стены, предложил прислать сюда аодов, чтобы сторожили проход в стене, ремонтные машины, собственно, для восстановления стены, а также четыре проходца, чтобы увезти пленных. Всем марам Костаса, как и ему самому, я присвоил статус «пленных». «Ну а чего, не катехуменами ведь их делать? Я не особо-то доверял и Костасу, чего уж говорить о его головорезах. Хрен знает, что им в голову взбрести может». И Еремия отреагировал молниеносно. «Уже через двадцать минут прибыли и проходцы, и аоды. Ремонтные же роботы должны были появиться чуть позже, все же скорость передвижения у них никакая». Стоило только прибыть машинам, как Марой по приказу Костаса бросились собираться, грузить свои пожиткие оружия в машины. «Ты гляди, сколько у них хлама!» — хмыкнул подошедший ко мне мерзкий и наблюдавший за погрузкой. «Сами мы уже давно готовы были продолжать путь. Центурион, повинуясь моему приказу, не только перевернул, но и вытащил из снега наш подбитый проходец». Кузьма тут же врубил диагностику и проверил все системы. Выходило, что машина полностью на ходу. Ну, разве что со стороны сильно помятого борта барахлят компенсаторы. Но это мелочи, на которые и обращать внимание не стоит. Закончив со всем этим, моя группа просто отдыхала, валяла дурака, ожидая, пока наши новые союзники будут готовы двигаться вперед. «Гляди-ка, как думаешь, чего это там у них?» Мерзкий кивнул в сторону четырех дюжих мужиков, пыхтящих и кряхтящих под тяжестью какой-то здоровенной хрени, тщательно обмотанной и за тканью. «А черт его знает!» — пожал я плечами. «Вообще они тянут все, что у них есть. Собрались ведь сваливать с планеты, вот и забирают все, что можно будет толкнуть в других мирах. Никто из них не хочет снова оказаться в колонистах». я их понимаю», — кивнул Мерзкий. «Но если б это были брюлики какие-нибудь, шкуры, золото, оружие, в конце концов, или какая-нибудь электроника, а что это может быть такое, явно ведь тяжелая хрень? И громоздкая, надо сказать. Та четверка как раз сейчас пыталась загрузить свою ношу в один из проходцев. Причем у них ни черта не выходила». Справились лишь тогда, когда Костас приказал еще двоим помочь. Лишь в шестером им удалось справиться с грузом. Интересно все-таки, что же это такое? Явно ведь не дешевое, иначе зачем бы они его тащили? Любопытство взяло свое, и я ломал голову над тем, как лучше поступить. Спросить у Костаса напрямую или же заглянуть самому». Повертевшись у проходца, я понял, что заглянуть мимоходом не получится. Рядом с машиной торчали двое угрюмых маров, не сводящих с меня взгляда. Они пока мне ничего не сказали, но было видно, что стоит мне только приблизиться к грузовому отсеку проходца, как тут же получу отворот поворот. Поэтому решил я все же удовлетворить свое любопытство, просто поинтересовавшись у Костаса, чего же такого он с собой тащит. — Трофеи, — коротко ответил тот, — все, что сможем продать на цивилизованных планетах. — Ну, я понимаю, что трофеи, — улыбнулся я, — но что там в изоткань упаковано? — Ума не приложу, что может быть таким здоровым и одновременно дорогим, раз ты собрался это вытаскивать с хруста. — Ты ведь сейчас, как я понимаю, на арматех работаешь, — вопросом на вопрос ответил мне Костас. — Но... «Вот и не надо тебе знать, что там, а то еще с балдой нам не хватало сцепиться», — рассмеялся Костас. «Нашли, теперь это наше, забудь». «Ну и хрен с тобой», — отмахнулся я. «Устраивать разборки мне не хотелось, равно как и ссориться со свежеприобретенными союзниками, которые должны были серьезно мне помочь в сражении против Маров Дьяка». Да и, в конце концов, какая мне разница, что они там надыбали и решили украсть, вывезти с хруста. Не у меня ведь украли. Хотя, теперь уже я понимал, что мог в наглою поглядеть сам, что же это такое. Отвлекли бы часовых, кто-то из наших залез бы в проходец, да и заглянул бы». Ну а теперь уже поздно, возле проходца, где и лежало нечто, теперь толклось человек 6 маров, опасливо поглядывающих на нас. Я все же попытался пробить, заинтересовавшую меня вещь. Однако даже с помощью бионических глаз ничего мне не удалось. Проклятая и за ткань не позволяла ничего рассмотреть, Но что это какая-то промышленная установка я уже не сомневался, Коо с хитрой засранец. «Что же он там тащит? Какой такой передовой станок? Какое такое новейшее оборудование, разработанное Арматех?» «Эх, боюсь, я этого уже не узнаю. Ну и ладно, обойдусь как-нибудь. Сколько вон уже тайн всяких встречалось, которые так и не открылись, и ничего, жив ведь пока, не разорвало от любопытства». Погрузка, наконец, была закончена, и мары принялись рассаживаться по проходцам. Мы выдвинулись в путь. Едва только выехали за стену, началась сильная метель, в которой ни хрена было не разглядеть уже через десять метров. Ну, не пешком идем в проходцах, а в них на дорогу можно и не смотреть. Приборы и датчики имеются. Вся колонна проходцев остановилась. «Точно здесь?» «Да точно, точно!» — кивнул Костас. Ни хрена ж кругом не видать. Кузьма даже не пытался разглядеть хоть что-то через лобовое стекло машины и просто вращал внешней камерой. За плотной пеленой снега ничего увидеть не получалось. Как ты вообще тут что-то разглядел? не унимался Кузьма. "Ну вот так", хмыкнул Костас и повернулся ко мне. «Около километра в ту сторону», — он ткнул пальцем в снег беснующийся за стеклом, — «там будет низина и в ней корабль». «Ты не ошибся?» — спросил я. «Назад вернуться будет очень сложно». «Поверь, я знаю, о чем говорю», — уверенно ответил Костас. «Мы подъехали настолько близко, насколько это вообще возможно. Если бы не метель, нас бы начали обстреливать. Но если не веришь, пошли разведчиков. Наверняка они смогут засечь корабль. Это ж не иголка. Что ж, пожалуй, так и сделаю. Тем более рисковать людьми мне и не надо». «Отправлять кого-то из маров я не хотел, так как не особо-то им и доверял, да и шансов, что они хоть куда-то доберутся в своих порванных тряпках, немного. Что касается бойцов моего отряда, костюмы у нас, конечно, очень прочные, могут выдержать многое, даже низкие температуры, такие, как сейчас снаружи проходца. Но зачем рисковать ими, когда у меня есть специальный дроид? Ну что, Рекс, вновь настало твое время». Я сбросил со спины дроида, и тот, как уже было много раз еще на лету, раскрыл свои лапки и на пол уже не упал, а приземлился на все свои четыре конечности сразу. «Открой дверь», — приказал я кому-то из своих, — «в этих чертовых масках и шлемах вообще не разобрать, кто есть кто». Я подключился к дроиду напрямую, двинул его к выходу из проходца. Дверь передо мной открылась, холодный ветер свистнул по салону. Метель попыталась забросить в машину кучу снега, но я уже заставил дроида выпрыгнуть наружу, и дверь за ним тут же захлопнулась. Снаружи ветер свистел еще более зловеще и угрожающе. Метель бесновалась. Снег прямо-таки стучал по корпусу дроида. «Ну что, вперед?»